Все равно мне не следовало принимать от тебя дорогие подарки и брать деньги Это поставило меня в ужасное положение. Почему я думал, что ты меня презираешь? Да потому, что сам чувствую. Ты имеешь на это право. Я действительно не могу позволить себе водиться с людьми, которые настолько богаче меня. Я был дурак, думая, что могу. Мне было очень весело и интересно. Я великолепно проводил время, но теперь с этим покончено.